Ваш индивидуальный коэффициент по шкале Роудерса равен 174 единицам, а мой только 163. Мне должно быть труднее разговаривать с вами, чем вам со мной.